Глава вторая. Вы не ночевали в гостинице. Так точно, администратор смотрела на меня с осуждением. Рыхлое, расплывшееся лицо с глазами-щёлочками. Наверное, сидит здесь ещё с советских времён, когда номера командированным доставались по блату или через подношения. Времена ушли, а привычка командовать осталась. И я добавил: "Следующую ночь я тоже проведу не здесь". Лицо её посерело от такой наглости, но, видимо, она тоже вспомнила о новых временах. И вместо грозной тирады я услышал жалкое: "Зачем вам так до номер?" "Чтобы спать днём". Оставив её пережёвывать услышанное, я забрал ключи и поднялся к себе. Как ни странно, но горячая вода в душе была, и я с удовольствием вымылся. Затем спустился в буфет позавтракать. Ассортимент закусок здесь был бедноват, но мы народ неприхотливый. И не такое случалось. Снова поднявшись в номер, я развалился на покрывале нетронутой койки, раздумывая, как убить время до вечера. Нет ничего более тоскливого, чем решать эту проблему в маленьком провинциальном городишке. Днём здесь работают, вечером спешат по домам к семьям, и после 9 в большинстве окон уже гаснет свет. Здесь ничего и никогда не происходит. Глухомань. Стасу я позвонил ещё из башни. Он, видимо, только проснулся, поэтому недовольно мычал в микрофон в ответ на моё бодрое приветствие. Наконец, придя в себя, вымолвил недовольно: "Мог бы и вчера связаться, а то три звонишь, когда на работу надо". Стасик, дружище, заворковал я в серьёзы Пасаевич, что он бросит трубку? С него бы сталось. Вчера замудохохлся на этих руинах, а сегодня подняли ни свет, ни заря. Я всегда стараюсь говорить правду, а разве что не всю. Ты помей там, пожалуйста, мне надо срочно. Ну и что тут срочного? заворчал он, записав. По приезду нельзя проверить. Нельзя, милый, издохлся я мёдом. Дело требует. Но ну, не знаю. Начал он, и я сразу почувствовал железную хватку Стаса. Это ж сколько дел надо поднять. Каких дел? Не сдержался я. Всё известно. Ульяна Бабоет умерла на Успение в 1795 году от Рождества Христова, ровно 18 лет от роду. Записи о смерти может не быть, поскольку не отпивали, но о рождении наверняка. Анисиму Брагу отпивали, поэтому запись будет. «Имена православные. Посмотреть по церковным книгам. На полчаса работы». «На полдня», — деловито поправил Стас. «И то при удаче. В этом захолустье в то время могло быть с десяток церквей. К тому же книги могли не сохраниться, а у меня заказ». Стас был прав, и я сдался. Ко мне на днях приходил человек на большую родословную. «Фамилия?» — он клюнул. «Залезский». «О-о-о!» Даже не видя, я понял, что Стас в эту минуту сделал стойку, как охотничья собака на дичь. Только Стаса дичи не интересовала. Фамилия, заканчивающаяся на ски или ич, сулила быстрые и лёгкие деньги. Серьёзный человек сказал, что расценки у нас смешные. Даже за 400 км было слышно, как застонал у себя дома Стас. Теперь из него можно было верёвки видеть. Отдаёшь всё? Это уже было наглостью, но Стас при запахе денег теряет голову. Пополам, предварительную работу я уже провёл. Тебе только написать заключение. Какую работу? Он всё ещё не мог смириться с тем, что куш придётся поделить. 10 готовых росписей, бери любую. А кто эти росписи составлял? Знаешь, я могу и не спешить. Ладно. Даже здесь было слышно, как он вздохнул. Лучше половина, чем ничего. Когда вопрос ставили так, Стас начинал мыслить рационально: "Сделаю, сам перезвоню". В наушнике коротко запиликало, я спрятал мобильник в карман. Договорились. Когда служишь в государственном архиве, да ещё ведёшь приём посетителей, лучше иметь звучную фамилию. Я это понял, когда после первого курса пришёл сюда на практику, и заведующий отделом, взяв мои документы, поднял брови домиком. Я и без него знал, что Наздрины Галецкие, древний род, многочисленные отпрыски которого веками верно служили многочисленным государям. Мой самый древний из известных предков, Иаким Наздрин, был бригадиром при Анне Иоанновне. Самый удачливый из его потомков стал генерал-аншефом в последний год царствования Екатерины Великой. Прадед встретил Первую мировую войну генерал-лейтенантом А его сын мой дед штабс-ротмистром. Ничуть не колеблясь, штабс-ротмистр перешёл на службу к новой власти, от старой ждать почестей и чинов не следовало, и подвязался поначалу в должности военспеца, правда, благоразумно сократив при этом свою фамилию наполовину. Дворянская Галицкий пропала из неё на 70 лет. Удивительно, но это обрезание спасло жизнь деда во времена, когда даже к командирам пролетарских крови приезжали по ночам люди в фуражках. Дед завершил войну генералом, а на долю отца войны не случилось. Поэтому он вышел в отставку полковником. Если добавить, что всех старших сыновей в нашем роду звали либо Сергей Акимович, либо Аким Сергеевич, можно представить, с каким наследством я порвал 11 лет назад, когда род наконец вернул себе полную фамилию. Щинок кипетился отец, как все военные, он не привык стесняться в выражениях. Я не для того тебя растил, чтобы ты перебирал бумажки в архивах. Растил это было громко сказано. Отца в детстве я видел редко, казарма была ему роднее. К счастью, на дворе стояли другие времена. Более послушные дети отцовских сослуживцев убегали из ставшей никому не нужной армии, и отец быстро умолк. Только иногда заглянув в мою комнату и как обычно застав меня за книгами, ворчал себе под нос что-то вроде историк сраный в университете я познакомился со стасом и там мы открыли жилу которую с успехом разрабатывали и поныне помог случай имущественное расслоение общества в ту пору уже шло вовсю и когда богатый однокурсник пригласил нас на день рождения два бедных студента долго думали как не ударить в грязь лицом идея осенила меня а стас довёл исполнение до блеска Мы неделю просидели в архиве. Фамилия одноклассника была Лопата. Трудно было даже представить, что наши поиски приведут к успеху, но я вспомнил, что в бумагах XVII века встречал такое дворянское прозвище. В любом случае, Лопата звучало благозвучнее кобылы, потомка которого был первым герльдмейстером у Петра I, а фамилия знаменитого татищева в переводе со старославянского означала варище. Мы не особо утруждали себя исторической правдой, переписывая в тетрадь мнимых потомков реального лопаты, а Стас долго хихикал, развешивая их на мифическом родовом древе. Исполненные на специально подобранной бумаге в красивой рамочке, древо смотрелось солидно. К тому же у Стаса оказался замечательный почерк. Он запросто мог симитировать устав и полуустав. Мы рассчитывали на чувство юмора однокурсника Но забыли, что он вечный двоешник. Даже свою единственную практику в архиве ухитрился замотать. Подарок был принят всерьёз и прошёл на ура, а в разгар застолья к нам заглянул отец однокурсника, владелец процветавшей компьютерной фирмы. Сын похвастался, отец долго рассматривал родовое древо, а потом тихонько пригласил нас к себе в кабинет. И там, заперев за нами дверь, спросил строго: "Всё это правда?" Стас замялся, а я выпалил: "Неделю сидел в архиве". Уже тогда я понял, что не обязательно врать, чтобы сделать человеку приятное. "Спасибо, ребята", растроганно сказал потомок благородного лопаты, горячо пожимая нам руки. "Дед говорил, что мы не из простых, но я не верил с такой-то фамилией". "Выходит, дед прав. Повешу это у себя в кабинете. Пусть знают, с кем имеют дело. А вам за труды" Он полез в карман и сунул мне в руку зеленую бумажку с портретом президента Гранта. В коридоре мы со Стасом переглянулись и без слов поняли друг друга. На завтра я отнес текст в газету бесплатных объявлений. Университет мы окончили с красными дипломами и дружно попросились на работу в государственный архив, где нас уже хорошо знали и искренне считали будущими светилами исторической науки. Архив вполне официально оказывал услуги по поиску родословных, но добрый часть соискателей дворянских титулов, узнав, что на это уйдёт не менее 3 месяцев, Стас мог пообещать и полгода, при полном отсутствии гарантии, что дворянские корни отыскать удастся, что было чистой правдой. Попадали в ловко расставленные сети фирмы Наздрин-Галицкий и компания. Стас Козлов на полное участие в названии не претендовал. Зато Стас оказался феноменально талантлив по части психологического воздействия на клиента. "Сначала беседовать с ним должен ты", наставлял он меня в начале славного пути. "Он увидит перед собой здоровенного красавца гвардейца, не спорь при государе императоре служить бы тебе в гвардии со стопроцентно дворянской фамилией и поймёт, на что претендует, устрашится". А когда мы вынесем ему это дворянство на тарелочке, стирая с олба ручьи пота от непосильных трудов, бумажник у него сам собой раскроется. Мне едва удалось уговорить его не делать однозначных заключений в наиболее тяжелых случаях. В связи с гибелью необходимых документов во время многочисленных войн и революций трудно сделать окончательный вывод, в то же время вероятность совпадения чрезвычайно высока. Даже в таком тексте человек при желании, а желание у него есть, найдёт, что хочет. Но убедить Таса сортировать клиентов я не смог. Он искренне считал, что человек не должен уходить от нас не заплатив, и своим убеждениям не изменял. Однажды он выдал дворянскую родословную банкиру с фамилией Рабинович, сославшись на некоего Рабиновича, который в XIX веке выкрестился в православные И на статской службе получил чин коллежского советника, дававшего право на наследственное дворянство. Он бессовестно скрывал от клиентов, что освобождённые от крепостного права крестьяне с копом принимали фамилии бывших господ, от чего в России тысячекратно возросло число Шереметьевых и Гагариных, а в присоединённых в 18 веке к России Польше и Литве каждый четвёртый считал себя шляхтичем, что невероятно облегчало задачу корыстного исследователя. Мы же не хлеб голодным продаём, рассуждал Стас, когда я доставал его упрёками. Думаешь, они сами не понимают, что никаким дворянством в их сермяжном роду не пахнет? Им хочется иллюзий, а иллюзии стоят дорого. Хорошо тебе, бабы сами на шею вешаются, а меня полюбит только за деньги. При последнем аргументе я умолкал. Природа жестоко пошутила над Стасом, наградив его блестящим умом и обделив остальным. Стас был мал ростом, толст и волосат. И хотя у него имелось подлинное родословное, подтверждавшее трёхвековое дворянство, предки его прямо роились в бархатных книгах, это как и деньги помогало плохо, женщины его избегали, даже Стелла побрезговала. Стас позвонил после полудня, когда я уже добивал купленный в газетном киоске детектив. Нашёл, без долгих предисловий сообщил он. Ани Симбраго действительно умер на Успение и отпет в церкви Покрова. Вообще странная запись. Указано, что умер от злокачеродейства, для конца 18 века редкость. В отношении Ульяны Бабает, как ты и говорил, записи об отпевании нет, но есть и крещение. Крестили на 8-й день после Успения 1877 года в церкви Преображения. Отец Микифер Бабает, каменных дел мастер. и жена его Евдокия, урожденная Нестерович. Крестные из той же среды, каменных дел мастер и жена его. Спасибо, сердечно поблагодарил я. Это еще не все, довольно промолвил Стас. Я на всякий случай в ревизские сказки заглянул, их как раз составляли после присоединения к России новых земель. Словом, к концу века у Микифора Бабаеда оставалось еще трое сыновей, Микифор, Микита и Микола, Почему-то все на М, хмыкнул он. Двое на момент переписи были уже женаты, но жили с отцом. Дочь Ульяна не упоминается, либо действительно умерла, либо вышла замуж. Что касается семейства Браги, то на момент составления сказок у них не указаны дети. То ли они символ единственным, то ли другие женились или вышли замуж и жили отдельно, он помолчал и добавил. Мне стало любопытно, отчего они симо Ульяна умерли такие молодые, и я полистал книги. Не похоже, чтобы в то время наблюдалась какая-то эпидемия. Количество отпиваний в течение года примерно одинаково. Ты чудо, Стас. Кто бы сомневался, прыснул он, и я словно увидел, как расплылось в улыбке его широкое лицо. А зачем тебе эти провинциалы? Для диссертации так не по теме. С командировкой хочу разобраться побыстрее. Правильно, одобрил Стас. Работы и здесь хватает. Когда вернёшься, Завтра, сказал я, ещё не догадываясь, насколько легкомысленные обещания даю. Спускаясь в буфет пообедать, я чувствовал себя не в своей тарелке. С одной стороны, было радостно, что завтра уже можно было домой. Честно говоря, можно было и сегодня, но Николаю Ивановичу, любимому шефу, вряд ли понравится такая спешка. Научная корректность требовала от меня пожертвовать ещё одной ночью. Николаю Ивановичу в архиве любили все. Он не только закрывал глаза на наши побочные заработки, прекрасно понимая, что официальная зарплата даёт нам только одно право умереть с честью. Он искренне вникал в проблемы каждого, и ни одна научная карьера стала следствием его внимания и поддержки. Моя не ладилась, недописанная диссертация не первый год пылилась в столе. Я степенившийся год назад Стас имел полное право меня упрекать. Я же утешал себя тем, что у него, обделённого женским вниманием, больше времени. Тем не менее, выйди после обеда на гостиничное крыльцо покурить. Я обрадовался самой мысли, что менее чем через сутки уже буду подъезжать к столице, и этот городок с его скучными жителями скоро забудется, истёршись в сознании под напором привычных дел. По правде, мне и вовсе не следовало ехать в эту богом забытую горку, но отказать любимому шефу было заподло. Как говорила одна моя давняя подруга с богатым опытом общения в специфической среде. В Министерстве культуры заинтересовались многочисленными публикациями о местном приведении, но для проверки решили послать человека не из аппарата, потому что аппаратчик не преминул бы составить положительную реляцию, сулившую дополнительное государственное финансирование заброшенному филиалу и открытие гарантированного туристического маршрута. Август был на исходе, Мягкое тепло последних дней лета ласкало тело. Площадь перед гостиницей была пуста, и только кудлатый пёс, развалившись на старой брусчатке, млел под солнечными лучами. Я докуривал сигарелу, когда увидел эту машину. Машина была нарядной, как майская бабочка. В Горкино таких не ездили. Пролетев мимо опустынной улицы, она скрылась за домами, но через несколько секунд появилась снова. Наверное, развернулась на ближайшем перекрёстке. В этот раз машина ехала тише, степенно, и у проезда свернула к гостинице. Водитель не спешил выходить, и я успел рассмотреть автомобиль. Это был ярко-красный BMW с кузовом купе, нарядная игрушка для большого города. По борту машины от переднего крыла к заднему бежал стремительный жёлто-коричневый орнамент. Владельцу BMW показалось мало яркой окраски пижонского кузова. Он не пожалел денег и съездил в специальную мастерскую. Дверца машины распахнулась, то сначала я увидел две стройных ножки в красных туфельках. Они изящно выскользнули из тёмного проёма и одновременно ступили на брусчатку. Затем появилась голова в белой косынке, и через мгновение женщина в красном коротком платье стояла рядом со своей железной игрушкой. Платье плотно облегало её тело, повторяя каждый изгиб, и я ощутил, как в груди кольнуло. Женщина, которая знает, как правильно выходить из автомобиля, могла появиться здесь только из другого мира. Такая не шлёпнется тебе на грудь с разбега. Незнакомка закрыла за собой дверь и с любопытством осмотрелась. На одинокого гвардейца, скучающего на крыльце, она не обратила внимания или сделала вид, что не обратила. Подошла к багажнику своего BMW и вытащила из него огромный чемодан. Едва обзаведясь автомобилем, я узнал об этой женской слабости. Если есть возможность взять с собой много вещей, которые не придётся тащить самой, взято будет по максимуму. И в данный момент это было на руку. Позвольте, она настороженно смотрела на меня. Здесь нет носильщиков, это не за границей. Рад буду помочь. Пожалуйста, пожала она плечами. Вблизи она оказалась ещё лучше. Точёная фигура, большущие серо-голубые глаза, Неписаная красавица, но писаной красавицей восхищаются, но скоро забывают. Но стоит сделать её лицо чуть-чуть неправильным и добавить какую-нибудь родинку на верхнюю губу. Родинки у незнакомки не было, но это ничего не меняло. Пока она заполняла анкету у стойки администратора, я тихо млел рядом. Не удержался, потихоньку заглянул через её плечо. Это было не трудно. Я оказался выше на голову. Маргарита Голуб родилась двумя годами позже меня, цель приезда командировка. Из столицы, живёт неподалёку от моего дома, точнее в полукилометре. А впервые встретились здесь. На безумянном пальце правой руки кольца не было, не замужем. Женатые мужчины часто не носят обручальных колец, но женщины, особенно молодые, практически всегда. Приятно похвастаться удачной охотой. Имя ей казалось знакомым. Я напряг память, пытаясь разом заглянуть во все её закоулки, напрасно. Тем временем Маргарита получила ключи, и я потащил чемодан на четвёртый этаж. "Спасибо", сказала она, когда я занёс чемодан в номер. Как вежливый человек, я должен был теперь ответить "пожалуйста" и тихо удалиться, искать потом другого удобного случая. "Спасибо в стакан не нальёшь". Она удивлённо пожала плечами и полезла в сумочку. Ну что вы, Маргарита Михайловна? Мы знакомы? Удивление ещё не покинуло её лица. Подсмотрел, когда вы заполняли анкету, честно признался я. Честность сейчас была к месту. Меня зовут таким, Аким Сергеевич Наздрингалецкий, историк. Живу в столице неподалёку от вас, в собственной квартире без родителей, вываливал я. Только полнота сообщённых о себе сведений могла сейчас помочь. Неженатый не был. По месту работы характеризуюсь положительно, по месту жительства тоже, здесь в командировке. И, конечно же, скучаете без женского общества. Что вы? Я человек серьёзный, покривил душой я, чувствую, что сейчас всё закончится. Искренность не помогала. Врёте, безжалостно сказала она. И это написано на вашем лице. А то, что вы произвели на меня неизгладимые впечатления, это тоже, чуть помедлив сказала она, и голос её потеплел. Присаживайтесь, Аким Сергеевич. Я не стал дожидаться повторного приглашения. Фамилия ваша мне знакома, задумчиво произнесла Маргарита, устраиваясь в кресле и доставая из сумочки сигареты. Такая запоминается. Вы случайно в газетах не публикуетесь? Так точно, доложил я. Публикации в газетах о происхождении знатных фамилий были частью нашего бизнеса. Брали наши статьи хорошо, и это доставляло новых клиентов. А у меня эта работа. Я журналистка. Приехали привидения ловить? Об одной мысли об этом внутри у меня забил фонтан. Привидения, удивилась она. Я в двух словах пересказал суть газетных публикаций о замурованной жене Каменщика. "Читала", вспомнила она, пуская дым к потолку. Я услужливо подал пепельницу. Но наш главный не будет публиковать то, о чём уже сообщили другие. А если то, что они сообщили, неправда? Анна с интересом посмотрела на меня. Я торопливо выложил про Ульяну Бабает. Любопытно согласилась она и загасила окурок. Только не сенсация. А если выяснится, что и привидения никакого нет, что это всё хитрый ход с целью привлечения бюджетного финансирования. Вот что, Аким Сергеевич, она глянула на часы. Через полчаса у меня встреча, а мне надо ещё привести себя в порядок с дороги. Не надо, не надо, хотел сказать я, но благоразумно промолчал. Обсудим это вечером. Хорошо, пусть вечером, согласилась Маргарита и встала. Я послушно вскочил следом. Вы меня найдёте? Найду, горячо пообещал я.